Саша Черный Блестящий поэт-сатирик Александр Михайлович Глигерг, прославившийся в начале 20 века под псевдонимом Саши Черного, родился в октябре 1880 года в Одессе в семье еврея-провизора. Когда Саше было 10 лет, отец крестил чтобы он мог поступить в гимназию в обход процентной нормы. Вопреки традиции или мифу, во вполне еврейской семье Гликбергов отнюдь не процветало чадолюбие. Излишней опекой и не пахло. И даже наоборот, когда подростком Александр сбежал из дома, отправившись в Петербург, набедовался там и попросил родителей о помощи, те ему прямо в ней отказали. К счастью, Сашу взял к себе в дом видный жетомирский чиновник Роше, недавно потерявший сына. Возможно, представление о действенном сострадании Александр усвоил благодаря своему названному отцу. От него же он почерпнул первые сведения о поэзии. Гимназии Гликберг так и не закончил. В шестом классе его исключили, после столкновения с директором. Два года, с 1900 по 1902 годы, он прослужил в армии. А в 1902-1904 работал на Новоселецкой таможне. В 1905 будущий поэт перебрался в Петербург. Некоторое время он исполнял обязанности письмоводителя в службе сборов Варшавской железной дороги. Здеш же на службе Он познакомился со своей будущей женой, Марией Васильевой. Мария Ивановна была несколькими годами старше мужа и позже работала преподавательницей в гимназии. Она была особо энергичной, аккуратной, практичной. И именно она ведала семейным бюджетом, вела литературные дела мужа, ходила за него по редакциям, выручала в кризисных ситуациях иронический склад ума присущий александру от рождения благодаря ранним жизненным невзгодам, приобрел ярко выраженную сатирическую направленность и это оказалось очень кстати начавшаяся революция внесла оживление в общественную жизнь сатирическая литература была необычайно востребована после девятьсот года на небосклоне российской словесности Появляется целая плеяда блестящих сатириков. И едва ли не самая яркая звезда в этом созвездии — Саша Черный. Первая же его сатира — чепуха, напечатанная 27 ноября 1905 года в журнале «Зритель» и полные издевки над генерал-губернатором Треповым, привела к скандалу и аресту номера. Но она же принесла поэту громкую известность девятьсот шестой девятьсот годы саша черный провел в германии залатовые прорехи в своем образовании он в течение одного семестра посещал лекции в гейдельбергском университете первый сборник его стихов разные мотивы девятьсот год был запрещен цензурой года с девятьсот по девятьсот когда саша черный сотрудничал в сатиреконе Одном из самых известных сатирических журналов той поры стали самыми плодотворными в его творческой биографии. В 910-м вышел сборник сатиры, иронически посвященный всем нищим духам. Скрывшись за маской интеллигентного обывателя, Саша Черный едко обличал мелочность, пустоту и однообразие суетного мещанского существования. Его ядовитой, саркастической музе были доступны все сферы общественного и литературного бытия. Публика сразу полюбила молодого поэта и буквально зачитывалась его стихами. Как писал Корней Чуковский, получив свежий номер журнала, читатель прежде всего искал в нем стихи сашу Черного. Каждое его новое стихотворение мгновенно расходилось не только в экземплярах журнала но и заучивалась наизусть. Однако со временем Саша Черный стал, по-видимому, тяготиться сложившимся образом. В 911-м он неожиданно порвался терриконом. Вышедший в том же году сборник «Сатиры и лирика» отразил тяготение Черного к чистой лирике, к тонким пейзажным и психологическим зарисовкам. С началом Первой мировой рядовой Гликберг отправился служить в 13-й полевой госпиталь в районе Варшавы. Вид страданий, крови и смерти поверг его в тяжелую депрессию. Благодаря хлопотам жены поэта перевели в другую часть под Псков. С приходом к власти временного правительства Саша Черный почти анекдотическим образом оказался заместителем комиссара Совета солдатских депутатов Северного фронта. Ситуация совершенно противоестественная, поскольку к административной деятельности поэт был ни в коей мере не пригоден. После Октябрьской революции, которую он не принял, Саша Черный осенью 1918 года уехал в Прибалтику. В 1920 году он уже в Берлине, а со второй половины двадцать третьего до начала двадцать четвертого в Италии. Впечатления от вечного города отразились в лирических и юмористических миниатюрах из римской тетради и римские афорты. С двадцать четвертого года Саша Черный жил в Париже, сотрудничал в газетах «Последние новости», «Парижском сатириконе» и других периодических изданиях. Эмиграция ни в коей мере не повлияла на его творческую активность. В последующие годы Саша Черный выпустил несколько книг стихов и прозы. Он писал как для взрослых, так и для детей, несерьезные рассказы. 28 год. Многие его произведения воскрешали петербургский, московский и провинциальный быт старой России. Чудесное лето. 29 год. В других он писал о скудном быте, материальных лишениях и моральном унижении эмигрантской жизни. Особое место в позднем творчестве Черного занимают солдатские сказки, опубликованные в 1933 году, написанные в стиле своеобразного анекдотически бытового реализма, близкого к сказу Лескова и Зощенко. Умер Черный в Лафавьер, близ местечка Лаванду, Франция. В августе 1932 года от сердечного приступа.